Жертвы нежной страсти, юный Бейтс столь энергически откинулся на спинку стула, что потерял равновесие и полетел на пол, где и остался лежать, вытянувшись во весь рост. Это происшествие отнюдь не уменьшило его веселость, пока не нахохотался в досталь, а после чего принял прежнее положение и снова захохотал. не обращайте на него внимания, мой милый», — сказал еврей, подмигнув мистеру Даукинсу и в виде наказания ударив юного Бейтса рыльцем раздувальных мехов. Бетси, славная девушка! Держитесь за нее, Том! Держитесь за нее!» «Я хочу только сказать, Феджин», — отозвался мистер Читлинг, густо покраснев. что это решительно никого не касается, — разумеется, — подтвердил еврей. — Чарли так себе болтает. Не обращайте на него внимания, мой милый. Не обращайте внимания, Бетси, славная девушка. Делайте то, что она вам скажет, Том, и вы разбогатеете. — Да, я так поступлю. — Так и поступлю, как она велит, — ответил мистер Читлинг. — Меня бы и зацапали... если бы я не послушался ее совет. — Вам-то это оказалось на руку, правда, Феджин? — Ну, да ведь шесть недель ничего не стоит. Рано или поздно это должно было случиться. Так уж лучше зимой, когда нет охоты болтаться по улицам, правда, Феджин? — Совершенно верно, мой милый, — ответил еврей. — Ты бы согласился... — Ты бы согласился еще раз посидеть, Том? — спросил Плут, подмигивая Чарли и еврею. — Раз Бет дала тебе хороший совет. — Я хочу сказать, что я бы не отказался, — сердито ответил Том. — Ну, хватит. Хотел бы я знать, кто кроме меня мог бы это сказать, Феджин. — Никто, мой милый, — ответил еврей. — Ни один человек, Том. Я не знаю никого, кроме вас, кто бы мог это сказать. — Никого, мой милый. Меня бы отпустили, если бы я ее выдал. — Верно, Феджин? — с раздражением продолжал бедный, одураченный, слабоумный парень. — Для этого мне нужно было сказать только слово. — Верно, Феджин? — Разумеется, отпустили бы, мой милый, — ответил еврей. — Но я ничего не выболтал. — Правда, Феджин? — спросил Том. стремительно задавая один вопрос за другим. — Нет, нет, разумеется, ничего, — ответил еврей. — Вы слишком мужественны для этого, слишком мужественный, мой милый. — Может быть, это и верно, — отозвал стом, озираясь, — на так Что тут смешного, а, Феджин? Еврей, видя, что мистер Читлинг не на шутку раздражен, поспешил уверить его, что никто не смеется. Желая добиться серьезного отношения собравшихся, он воззвал к юному Бейтсу, первому обидчику. Но, к несчастью, Чарли, уже раскрыв рот и собравшись ответить, что еще ни разу в жизни он не был так серьезен, не смог удержаться и разразился таким неистовым хохотом, что оскорбленный мистер Читлинг без дальнейших церемоний кинулся в другой конец комнаты и замахнулся на обидчика, но тот... Наловчившись избегать преследователей, шмыгнул в сторону, дабы ускользнуть от него, и столь удачно выбрал момент, что удар попал в грудь веселого старого джентльмена и заставил его пошатнуться и отступить к стене, где он и остановился, тяжело дыша, а мистер Читлинг взирал на него с ужасом. «Тише — Тише! — крикнул в эту минуту плут. — Что-то тренькает. Взяв свечу, Он, крадучись, стал подниматься по лестнице. Снова раздался нетерпеливый звон колокольчик. Все остальные сидели в темноте. Вскоре вернулся Плут и с таинственным видом шепнул что-то Феджину. «Как — Как? — вскричал еврей. — Один? Плут утвердительно кивнул головой, И, заслонив рукой пламя свечи, украдкой дал понять Чарли Бейтсу с помощью пантомимы, что лучше бы ему теперь не смеяться. Оказав ему дружескую услугу, он устремил взгляд на еврея и ждал его распоряжений. В течение нескольких секунд старик кусал свои желтые когти и пребывал в раздумье. Лицо его подергивалось от волнения, словно он чего-то опасался